И до сих пор чаепитие составляет одну из характернейших национальных традиций англичан. Вот почему с полным правом можно говорить об английском способе чаепития, тем более что он выработан применительно к резким, экстрактивным южноазиатским чаям. Англичане пьют чай с молоком или со сливками. Предварительно подогревают сухой чайник. Затем у него насыпают чай из расчета 1 чайная ложка на чашку воды плюс 1 чайная ложка на чайник. Чайник тотчас же заливают кипятком дважды и настаивают 5 минут. Пока чай настаивается, сильно разогретые чашки разливают согретое, но не кипяченое молоко по 2-3 столовых ложки по вкусу. И затем в молоко Наливают чай. Следует подчеркнуть, что англичане строго следует правилу наливать чай в молоко, а ни в коем случае не наоборот. Замечено, что доливание молока в чай портит ароматы и вкус напитка, и поэтому подобная ошибка рассматривается как невежество. Англичане пьют чай в строго определенные часы. Утром, за завтраком. Во время ленча – 13 часов и в 5 о'клок, то есть в полдник – 17 часов. Хотя англичане пьют исключительно крепкий чай, они при этом употребляют довольно незначительное количество воды. Во-первых, потому что выпивают единовременно не более двух чашек, а во-вторых, потому что и это количество жидкости на 20-30% состоит из молока. Английский способ получил широкое распространение в Соединённых Штатах Америки, Европе и в бывших английских колониях и доминионах. Индийский способ. В Индии и Шри-Ланке сохранили, а в ряде случаев ещё более увеличили английскую норму закладки сухого чая и применяют английский способ заварки но без промежуточного заливания водой части чайника, и не всегда используют молоко. Например, в Шри-Ланке чайник заливают водой сразу по той норме, которая соответствует засыпке сухого чая, но выдерживают заварку различно. 3-4 минуты, если готовить чай на 2-5 стаканов, и 5-6 минут, если более 5 стаканов. Норма засыпки сухого чая в Шри-Ланке довольно высока – полторы-две чайные ложки на стакан. Там предпочитают пить свой крепчайший чай с молоком. В Индии, особенно в городах, чай также пьют с молоком по-английски. Но лучшие свои сорта чая – дарджелинги – индийцы предпочитают пить, не смешивая их ни с чем. Норма закладки чая аналогична цейлонской, а иногда и выше. Настаивает чай обычно 5 минут. Национальным напитком в Индии является так называемый замороженный чай. Его готовят следующим образом. На 300-350 грамм воды кладут 3 чайные ложки лучшего чая, который заваривают обычным способом в течение 5 минут остужают. Затем специальный стакан, вместимостью пол-литра, наполняют несколькими кубиками льда, заливают в него весь остуженный чай, добавляют сахар и лимон, нарезанный дольками, примерно половину плода, а иногда сок всего плода, который выжимается прямо в стакан, после чего пьют чай чрезвычайно маленькими глотками. Существует и другая пропорция замороженного чая. Одна чайная ложка сухого чая на каждые 150-180 мл сосуда для питья. В последнем случае получается более замороженный чай. Иранский способ. Своеобразие иранского способа заключается не столько в заваривании, сколько в питье чая. Он распространен в Иране, В пограничных с ним районах Афганистана, в Советском Азербайджане и в Курдистане на территории Ирака.